Глава 36. Просторная комната исчезла, и на ее месте появилась разрушенная улица с перевернутыми машинами, окруженная густым лесом. В этот же момент из-за перевернутых машин начали появляться покачивающиеся падальщики. Длинноствольный пистолет, который держал в руке Линчао, сильно отличался от железного прута, сжимая рукоять пистолета, Он почувствовал давно забытое приятное чувство. Ощущение тяжелого оружия придало парню уверенности, и он, взяв на себе инициативу, атаковал появившихся падальщиков. Первый падальщик заметил линчала и, яростно уставившись на него, бросился на свою цель. Его глаза ярко горели от ярости и жажды крови. Скорость, которой разъел падальщик, была такой же быстрой, как и у гепарда. Однако, в отличие от монстра, он двигался только по прямой, руководствуясь лишь основными инстинктами. Линчао поднял руку с зажатым в ней пистолетом и, нацелив его на голову падальчика, нажал на спусковой крючок. Ходячий труп даже не попытался уклониться, и в следующую секунду его голова разорвалась скотчем. Однако, линчао не собирался останавливаться, и в следующее мгновение... Убил еще троих падальщиков. <звук> До пистолета было направлено на шею очередного падальщика, и пуля, выпущенная из нее, пронзила нервный центр трупа. Толчки, захваты, удары... Ленчало задействовал все свои способности и без особого труда убил шесть падальщиков за 10 секунд. Падальщики в этих древних руинах сильно отличались от тех, что бродили во внешнем мире. Их общая сила превышала силу среднего человека более чем в 20 раз. Их было бы невозможно убить, используя лишь грубую силу. Для этого требовались реальные способности. Оставшиеся в живых падальщики быстро окружили Линчава Его поле деятельности сократилось до 1 метра. Из-за постоянного напора живых трупов парень не мог нормально прицелиться. Он прекрасно понимал, что любое неверное движение – приведёт к тому, что его разорвут в клочья. Это была самая сложная часть этого теста. Оказавшись в затруднительном положении, Ленчао опустил дуа, пистолета вниз, и выстрелил в землю, после чего одним прыжком перепрыгнул через собравшихся здесь падальщиков. Примечание переводчика. Не сильно понял, что тут он сделал, но в описании похоже на Рокки Джамп из Квейка. Примечание частица. «Переводчик имел в виду, когда ты стреляешь базукой под себя и от взрыва подлетаешь вверх». Резко развернувшись, Линчаво выстрелил и снес голову очередному противнику. Спустя несколько секунд он снова был окружен. но применив уже проверенный трюк, парень избежал опасности. Напряженное сражение продолжалось, и с каждой секундой все больше и больше падальщиков падало замертво. Уже прошло 48 секунд после начала испытания. Окровавленное тело Ленчао бессильно лежало на земле, но он всё ещё был жив. В следующую секунду разрушенная улица исчезла, и Ленчао появился в просторной светлой комнате. А перед ним зависла темная сфера, которая спроецировала большой экран. «Оценка А3. Хотите продолжить?» Ленчао решительно выбрал «да». Теперь ему предстояло столкнуться с уровнем сложности «С». Я не уверен, что смогу успешно завершить. Зално подумал Линчао. В прошлой своей жизни он много раз пытался преодолеть этот барьер, но всегда терпел неудачу. Установлен уровень сложности S. Цель тестирования выжить в течение 60 секунд. Обстановка вокруг Линчало снова изменилась, и он вернулся на улицу разрушенного города, осмотревшись Он почувствовал сильное сомнение по поводу данного ему задания – выжить в течение 60 секунд. «Тестирование начинается!» – раздался механический голос, и у Линчао не было времени думать о возможном проигрыше, потому что ему нужно было приготовиться к предстоящей битве. В конце улицы появилась волна падальщиков, которой насчитывалось по крайней мере 100 особей. «Как мне выжить?» Ошеломленно воскликнул Линчао. Теперь он понял, почему цель тестирования заключалась в выживании, а не в убийстве всех противников. Учитывая такое количество падальщиков, даже сталкиваясь с ними один на один, он бы израсходовал большую часть своей силы. «Быстрее!» – прошептал Линчао и внимательно посмотрел на надвигающуюся волну падальщиков. Их скорость раз 30 превышала скорость обычных людей. В этом тесте его особые способности были заблокированы, поэтому скорость ренчала сильно уступала падальщикам. Он мог рассчитывать лишь на свои базовые способности. Змахнув рукой, зажатым в ней длинноствольным пистолетом, он разбил головы несколько ближайших падальщиков, после чего бросился бежать. Его главная цель заключалась в выживании, а не убийстве. Количество надвигающихся падальщиков было слишком велико, и спустя несколько секунд, они собрались все вместе и окружили Линчала. Парень собирался проделать свой прошлый трюк с прыжком, но во время прыжка его схватили за лодыжку и бросили на землю. После его падения прошло лишь мгновение, а его тело уже разорвали на части. Линчао открыл глаза и увидел, что стоит в светлой комнате. Разрушенная улица с пучищем падальщиков полностью исчезла, однако боль от их укусов все еще была свежа в его памяти. Сущность С!» – расстроенно прошептал у В этот же момент на экране появились следующие данные. «Время – 23 секунды. Убита падальщиков – 8. Окончательная оценка теста – A3. Тестирование провалено». Увидев свои результаты, Линчал почувствовал разочарование. Он продержался всего 23 секунды, но чувствовал, что это заняло как минимум несколько минут. Начинается второй этап испытания – оценка генетического потенциала. Следующую секунду из золотой пластины, которая располагалась на лбу женщины, вылетел луч света и покрыл всё тело Линчао. Проверка генов – 1%, 2%, 3%. «Анализ клеточной энергии – 1%, 2%». На экране начали появляться странные символы, которые Линчао не понимал. Весь процесс тестирования занял примерно 3 минуты, и наконец-то на экране появился результат. «Оценка генетического потенциала – С1». Услышав механический голос, Линчао возликовал. «Суперэволюция, полученная из опасного вида». стоит своей репутации. На поздних этапах темной Эпохи из 100 сильнейших людей 80 находились на уровне A и они прошли через особую эволюцию. Тип эволюции невозможно было изменить, поэтому в прошлой жизни Ленчало были люди, которые достигли уровня S. Но оценках генетического потенциала достигала лишь уровня A. Из всех людей, которых знал линчава, лишь Зевс получил оценку S2. Видев результат тестирования, Линча улыбнулся, даже получив оценку s 1 он сможет претендовать на необходимые ему сокровища. Что касается оценки s 2 то он вообще даже не мечтал об этом. Начинается третье испытание – воля. Что такое воля? Большинство людей думает, что это настойчивость и упорство. Однако с научной точки зрения, воля – это контроль тела, обусловленная инстинктами. Примечание чтеца. Только вот у человека вроде нету инстинктов. Ну ладно. Тестирование начинается. В следующую секунду Линчао почувствовал, что оказался на операционном столе. и Его конечности были привязаны белой веревкой, Из-за чего он вообще не мог двигаться. Первый этап тестирования. Оценка сопротивления боли. Выберите уровень сложности. Эй. Ленчал сомневался, что ему удастся пройти это испытание, поэтому для начала решил попробовать уровень A. Сделав свой выбор, Ленчал услышал механический голос. «Начинается первый этап», после чего в воздухе появился большой нож, который словно огромный гвоздь пронзил его пальцы. Такой удар легко отрезал несколько пальцев, из-за чего его мозг пронзила острая боль. Линчао стиснул зубы и отчаянно терпел. Однако, прежде чем он привык к этой боли, нож снова начал свою атаку и нанес несколько режущих ударов по его жизненно важным органам. Невыносимая боль охватила Линчао. Хотя в прошлой жизни он с самого детства переносил различные травмы, но они никогда не доходили до такой ужасающей степени. Линчао не знал, сколько прошло времени, но боль постепенно начала уменьшаться. И следующую секунду раздался механический голос. Индекс боли 62,8. Уровень A. Хотите увеличить сложность до уровня S?